Лишь бы вас уничтожить. Мы бежим в порт Каннинг, оттуда в Калькутту, а затем присоединимся к войскам повстанцев, которые концентрируются в Дели. Что бы ни случилось, я не оставлю его и не покину дарму. На почте в Калькутте вы найдете вести от меня. Сирдар. После чтения этого письма наступило короткое молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями тримальнайка Все смотрели на тигра Малайзии, лицо которого окаменело. Все понимали, что этот несокрушимый человек разъярен, но не сломлен. Вдруг он шагнул к Тремольнайку и, положив ему руку на плечо, сказал, «Я обещал тебе, что мы не покинем эти места, пока ты не обретешь снова маленькую дарму, а я шкуру тигра индии и я сдержу свое слово». Сует хана еще раз ускользнул от нас, но в Дели мы найдем его. И, может быть, раньше, чем ты думаешь. Следовать за ним туда, когда вся Северная Индия в огне, недоверчиво качая головой, проговорил Тремальнайк. Ну и что? Разве мы не воины? Господин Делюсак, могли бы вы получить у губернатора Бенгалии, учитывая эту услугу, которую мы окажем английскому правительству, разрешение пересечь Северную Индию? «Надеюсь, капитан, ведь речь идет о том, чтобы схватить человека, за голову которого обещано десять тысяч фунтов. Схватить его?» «Нет, сударь, убить его!» — холодно сказал Сандакан. «Как пожелаете желаете?» Сандакан минуту промолчал, потом спросил. «Ты говорил, Требальнайк, что над этими пещерами протекает река?» «Да, мангал. И что есть шлюз, пропускающий воду сюда?» «Да, я тоже видел его во время моего заключения». — вмешался Камамури. — Он служит, чтобы снабжать водой обитателей подземелий. — Ты мог бы провести нас к нему? — Да, — сказал Камамури. — Это далеко? — Нам придется пройти целых четыре длинных коридора и пересечь подземную пагоду. — Веди нас туда, — приказал Сандакан с жестокой улыбкой. — Сколько петард у нас еще осталось? — Шесть, — сообщил Самвильонг. — Здесь есть другой проход, чтобы не взрывать две пещеры. — Галерея раздваивается в ста шагах отсюда, — сказал Камамури. — По ней должно быть и бежали туксы, укрывшись в подземной пагоде. — Ко мне, тиграмам прочема! — закричал Сандакан. — Нам предстоит последний бой с тиграми Раймангала. Камамури, вперед и воткни свой факел в ствол карабина. За мной! Сейчас пробьет последний час душителей Индии. Глава двадцать седьмая Сплотившись, отряд вошел в боковую галерею, ведущую в подземную пагоду, и в главные пещеры, которые служили убежищем самым близким приверженцам Сует-хана. Твердая решимость покончить с этой страшной сектой, погубившись столько человеческих жизней, была в груди каждого. Даже Делю человек отнюдь не склонный к жестокости, был согласен с приговором, который вынес Сандакан этой подлой банде убийц Туксы не показывали признаков жизни, и даже большой барабан прекратил греметь в подземельях. Однако Сандакан понимал, что они еще окажут упорное сопротивление, и потому отряд продвигался очень осторожно, выслав вперед авангард. Воткнув факел в ствол карабина, чтобы самому не стать мишенью для пули, Камамури шел вперед. Рядом бежали Дарма и Пунти. Следом шли Сандакан, Тремаль и Яна с восьмию малайцами, отборными храбрецами, а шагах в двадцати позади и не их весь отряд под командой Делюссака и Самбельонга. Там же была и Сурама. Вода, которая продолжала течь, выбегая из пещеры и переливаясь в боковые галереи, приглушала шаги идущих, растекала журча под ногами пиратов по наклонному полу галереи. «Может быть, туксы сбежали?» предположил Янос, — мы прошли уже порядочно, а никого нет. — Они ждут нас в какой-нибудь пещей, — ответил тримальнайк который шел впереди него, следом за Камамуй. — Я бы предпочел этой тишине звон кинжалов, — сказал Сандакан. — Я опасаюсь ловушки. — Какой? — Как бы они не попробовали утопить нас еще раз. Тут нет второй двери. Мы всегда можем отступить назад, если заметим, что вода поднимается, — успокоил тримальнайк Скорее всего, все они засели в подземной пагоде. — Внимание! — предостерегающий воскликнул Каммамури. — Здесь был поворот галереи.